Часть третья. Герой в бочке. Ладья-переносчик. Раньше, чем продолжать анализ змея, мы должны будем остановиться и включить в наше рассмотрение ещё один мотив, получающий в свете приведённых материалов некоторое освещение. Это мотив героя в бочке, коробке или шлюпке, спущенной на воду. Мотив героя в бочке родственен мотиву героя в рыбе и происходит от него. Приведём случай из Вятской сказки. Меня поймали, посадили в бочку, набили железные обручья, пустили по воде. Сидел я полтора года, не жив, не мёртв. Потом, на моё счастье, бочка остановилась у берега к верху дырой. Является волк. Я взял тихонько за хвост привязал и пирочинным ножиком ему в задницу ткнул. И он вытащил мою бочку, и потащил по пенью, по коренью. И бочку всю разбил, и меня еле живого домой пустил. В волке, пришедшем обнюхивать бочку и разбивающем ее, мы легко узнаем животных, освобождающих героя из рыбы извне. В перочином ноже мы узнаем нож, которым рыба прорезается изнутри. В пермской сказке бочку разбивает бык. Даже в более простых случаях мы узнаем сходство, Завистники кладут героя в шлюпку. Немного погодя набежали тучи, зашумела буря, поднялись волны и понесли шлюпку неведомо куда, занесли её далеко-далеко и выкинули на остров. Шлюпка, выкидывающая героя, напоминает нам рыбу, выхаркивающую его. Но эти соображения внешнего сходства были бы недостаточны для установления фактического родства. Есть соображение и нового порядка заставляющие сблизить эти два мотива. Спускание в бочку мотивировано очень различно, но есть один комплекс, в который она входит органически. Этот комплекс состоит из предсказания о гибели царя от мальчика, спускания его на воду, из воспитания мальчика в тиши у какого-нибудь пастуха или садовника, часто с другими мальчиками, и из его воцарения. Если наша догадка верна, то пребывание в бочке соответствует пребыванию в чреве рыбы, последующее тайное воспитание совместно с другими мальчиками, периоду совместной жизни посвящённых под руководством старшего, а все вместе есть условия приобретения тех способностей, которые нужны вождю. Все вместе есть условия вцарения. Уже ранг видел в бочке чрева, но обосновывает это по фрейдистски. Бочка действительно чрева, но не материнская, а чрева животного, дающего магическую силу. Но всё же приведённые нами соображения ещё не исчерпывают дело. Мы знаем, что обряд и мотив проглатывания и извергания имеет тотемическое происхождение, но тотемам могли служить не только животные, но и деревья. В бочке также можно узнать традицию дерева. Возможно, что в мотиве Героя в бочке слились обе эти традиции. В микронезийском мифе четверо мужчин посещают солнце. Прибыв туда, они видят, что лодку их унесло. Тогда солнце заключило их в толстый бамбук, который тогда ещё не было известен на палийских островах. В нём их понесло к берегу их родины. После этого они стали четырьмя первыми вождями. Такие же мифы имеются о первых людях. В северо-западной Америке есть миф о том, как несколько женщин сделали большую корзину, сели в неё со своими мужьями и детьми, завязали её и приказали бросить себя в воду. Волны и ветер унесли корзину дальше, и она наконец пристала к Пикнакотль. Тогда они открыли корзину и вышли. Они стали предками потимейцев. Вероятны сюда восходит иной, также входящий в большую лодку или ковчег, закрывающий себя в нём и выходящий из него родоначальником людей. Такое сближение делает уже Узанар. Традиция дерева прослеживается затем в Египте Осирис. Есть она и в русской сказке. В Пензенской сказке девушка спасается от преследования отца в деревянный столб. Этот столб брошен в воду и приплывает в другое королевство. Столп находит Королевич, велит взять его к себе в комнату, совсем как в сказке о волшебном зеркальце. Королевич женится на ней. Дерево здесь играет ту же роль, что и стеклянный гроб. Немая девушка в лесу часто обнаруживается царевичем на дереве. Она обычно нагая, покрывает себя волосами и напоминает собой птицу, иногда даже обклеена перьями. Всё это указывает, каков источник этого мотива. Девушка в дереве, на дереве, то же, что девушка в гробу, девушка в состоянии временной смерти. Это соответствует пребыванию в животном. Напомним, что такое пребывание в животном есть условие брака, а часто также условие власти. С этой точки зрения интересно пересмотреть пребывание в плавучей корзине Моисея, который затем становится вождём и спасителем своего народа. Из знаменитой автобиографии царя Саргона, 2600 до нашей эры. Таблетка в переводе Гресмана гласит: "Я Саргон, могущественный царь, царь Акадский. Моя мать была бедна, висталка. Отца я не знал. Брат моего отца живёт в горах. Мой город Асупирану расположен на берегу Евфрата. Зачало меня моя бедная мать. Тайна родила на меня, посадила меня в ящичек из тростника, закрыла дверцей земляной смолой и передала меня реке. Тогда подняла меня река к акки-поливальчику, привела она меня. Аки-поливальчик извлёк меня посредством лакуна. Аки-поливальчик принял меня вместо сына и воспитал меня. Аки-поливальчик сделал меня своим садовником. Пока я был садовником, полюбили меня Иштар, и 4 года я царствовал. Далее следует хвастливое перечисление великих дел и походов царя. Но если вся таблетка содержит хвастовство, то и начало её есть самовосхваление, которого однако современное ухо не улавливает. Величие Саргона началось с помещения его в ящичек, и он хвастается наравне со своими походами, ибо оно доказывает его право на царствование. Оно также доказывает, что он великий царь, как и его походы